Глава 24 Небольшой огненный шар отразился от стены купола защиты и полетел в мою сторону. «Твою мать!» – прошипел я, падая на землю и закрывая голову руками. Долетев до противоположной стены, шар слегка увеличился в размере и взорвался сотней огненных брызг. Трава, куда упали эти брызги, начала тлеть, но тут защита начала работать на полную мощность, и начинающийся пожар был быстро ликвидирован. «Какой странный, но весьма интересный эффект», — задумчиво пробормотал Аполлонов, разглядывая очередную выжженную проплешину на земле. «Таких проплешин было уже куда больше, чем участков с травяным покровом. Скоро эта площадка станет совершенно черной. Если был бы здесь песок, думаю, мы бы в скором времени по стеклу ходили». Я поднялся с земли, отрехивая куртку и с мрачным интересом разглядывая профессора — Он стоял совершенно невозмутимо и даже не пытался как-то укрыться от проявлений моего ненормального дара. «Что я делаю не так?» – спросил я, подходя к Аполлонову поближе. «Понятия не имею», – профессор развел руками. «Уже неделю ты чувствуешь текущий по каналам огонь, можешь совершать манипуляции с этой энергией и даже умеешь отличать огненные нити от всех остальных. Ты научился контролировать свой, ну пускай будет дар, и теперь будешь его применять вполне осознанно». Мы с тобой разучили базовое заклинание создания элементарных огненных форм. Твоя работоспособность и обучаемость достойна самой высшей похвалы. Я не понимаю, почему у тебя каждый чертов раз получаются фейерболы с абсолютно разными характеристиками. Так не должно быть. А может, ну и хоть огненные шары? Я потер шею. Мне тоже не совсем понятно, почему при всех одинаковых условиях у меня на выходе получается нечто принципиально новое. Но в одном Аполлонов прав. Я теперь очень отчетливо ощущаю энергию, проходящую через все мое тело. И даже если что-то сделаю спонтанно, то хотя бы буду знать, что именно я это сотворил. Ну а там можно морду тяпкой делать и утверждать, что так и было задумано. Андрей, начал Аполлонов, но я его перебил. Можно в процессе обучения разобраться, почему они получаются разные. У этих шаров практически одна функция сжигание врагов к чертовой бабушке. «Мне же сейчас крайне необходимо научиться создавать вестников. При моем теперешнем уровне это возможно?» «Да, вестник — это практически первое, чему учат делать детей в магических школах, когда приобретают полноценный контроль». Аполлонов потёр подбородок. «Ну хорошо, завтра давай попробуем с другими потоками поработать. Может быть, что-то начнёт проясняться, а пока...» Что он хотел меня заставить сделать, я так и не выяснил, потому что к куполу подошёл Дерешев». Убедившись, что внутри ничего не происходит, он протянул руку и отключил артефакт со своей стороны. «Приехал Бергер с женой. Куда их проводить?» – спросил Олег на ходу, настраивая передатчик, работающий в пределах поместья. «Сергей пускай в офис проходит, а Наде нужно замок показать», – ответил я совершенно автоматически. А когда Дерешев продублировал мои распоряжения, то подошел к нему, задавая вопрос. «А ты чего сам прибежал? С этим могли и дежурные охранники справиться». «Поговорить надо», — коротко ответил он. «Месяц подходит к концу. Ты будешь продлевать с нами контракт на постоянной основе?» «Я не буду его разрывать», — повернувшись к Аполлонову, я слегка наклонил голову. Все на сегодня, все, Волод Николаевич, завтра продолжим», — и снова посмотрел на Олега. «Там же ясно написано, сначала испытательный срок, потом в дело вступает основной договор, который мы все подписали, или у вас возникли какие-то претензии и добавились условия. «Я могу еще два десятка своих бойцов подтянуть», — сразу же спросил начальник охраны замка. «Подтягивай», — отвечая, я направился по дорожке к дому. «Условия для всех одинаковые, ничего в наших договорах я менять не собираюсь. Что-то ещё?» еще? Да. — он задумался, а потом осторожно проговорил. «Завтра первый день полнолуния. Мне не хотелось этого делать, но я боюсь, что к тому разведывательному отряду могут присоединиться неразумные оборотни». «Тогда завтра выйдем ночью и прогуляемся до близлежащего леса», — перебил я его. Олег хотел что-то возразить, но я поднял руку, призывая заткнуться. «Давай договоримся, я не буду ничего предпринимать, если увижу, что ты справляешься с ситуацией. Ну а если нет, мне же надо мои замечательные огненные шары на ком-то опробовать». «Шкуру попортишь, продать не сможешь», — скривился Дерешев. «Да, это точно проблема», — я задумался. «Ну что же тогда по старинке? Я с пистолетом и винтовкой, ты...» «Ну, не знаю, со своим обычным арсеналом. Савелия с собой позовем, чтобы скучно не было». «Жениться тебе надо», — хмыкнул Олег и свернул на дорожку, ведущую к казармам. «А это здесь при чем? крикнул я ему вслед. Но этот гад только рукой махнул. Сплюнув, я быстрым шагом пошел ко входу в замок, бормоча под нос. «Почему все пытаются мне угрожать?» Неделю назад уехали князевы, и замок, казалось, погрузился в какое-то подобие сна. Было слишком тихо, хотя, по идее, сами князевы никаких хлопот никому не доставляли. Похоже, они просто умеют притягивать к себе элементы хаоса. Не зря же вокруг них постоянно какая-то непонятная муть происходит. Знать бы еще, кто именно из женщин обладает таким вот своеобразным даром, и не является ли он семейным». В замке стало как-то слишком тихо. Даже окончательная примерка уже готового костюма прошла без эксцессов. Удивительно, конечно, но это факт. И вот теперь, заходя в холл и прислушиваясь к царящей вокруг тишине, я пытался понять, мне это нравится или все таки не очень. «Надежду повела знакомить с замком Катерина», – доложил мне валерьян, как только я переступил порог. «Сергей Владимирович ждет вас в офисе. Я распорядился принести туда чай и закуски». «Спасибо». Кивнув дворецкому, я направился к бывшей зеленой гостиной, прикидывая, что тоже не прочь попить чаю. Бергер ждал меня возле окна, бездумно глядя вдаль. При этом его лицо было настолько одухотворённым, что мне резко захотелось сделать что-нибудь хулиганское. Хоть вазу разбить, уронив ее на пол. Сергей в это время повернулся ко мне. «Дело на столе», — сказал он вместо приветствия. «Оно настолько... Ну не знаю, как его охарактеризовать. Мутное, что ли?» «Да и сам заказчик». «А что с ним не так?» рассеянно спросил я, начиная знакомиться с делом. «У него невеста погибла, которую он, по его же собственным словам, безумно любит, а этот тип, как ни в чем не бывало, на бал к Беркутовым собирается», поморщился Бергер. «Где будет изображать невинную жертву чудовищных обстоятельств?» добавил я, нахмурившись, когда мой взгляд зацепился за некоторые нестыковки. Судя по тому, что Сергей их подчеркнул, они ему тоже не понравились». «Зато он будет окружен дамами весь вечер, успех ему будет гарантирован». «Так, а это что? Незарегистрированный призрак?» «Я с ним столкнулся возле сейфа, когда осматривал его», — ответил Бергер. «Совершенно дикое злобное создание. Я даже не понял, чей это призрак, мужчины или женщины. Больше похоже на мстящего духа. Потерев подбородок, я бросил дело на стол». Вот что, мы сейчас заключим дополнительное соглашение и на правах партнера консультанта приглашаю вас с Надей пожить на период расследования в блуждающем замке. Что-то не нравится мне этот призрак, а сюда они, как ни крути, проникнуть не могут. Самое поганое в том, что эти духи редко привязаны к месту, так что... Да я и сам хотел попросить тебя приютить хотя бы Надю. Бергер на мгновение прикрыл глаза. Я бы отказался от этого дела сразу, но... «Но дух тебя заметил, и теперь это не имеет значения. А так ты хотя бы подзаработаешь», — закончил я за него. «На полу я встречусь с Досковым и поговорю с ним. А пока найди свою очаровательную супругу и исследуйте замок в направлении столовой. Заодно пообедаем. Я пока схожу переоденусь и душ приму. А то по земле сегодня много кататься пришлось. Тебе машину выделить для переезда? Не нужно, я себе купил. Последнее дело с тобой выгодным оказалось». «Да, за дом спасибо. Скорее всего, мы отсюда сразу в него переберемся. Там как раз небольшой косметический ремонт закончится». «Ну вот и хорошо», — ответил я, выходя первым из офиса. «Завтра первый день полнолуния, а через три дня я еду на самый настоящий бал и не могу понять, что же нервирует меня больше. В любом случае, скучно точно не будет. Я это буквально задницей чую». В полутьме роскошного будуара за туалетным столиком сидела очень красивая женщина и расчесывала длинные волосы, внимательно глядя на себя в зеркале. Дверь открылась, на пороге показался мужской силуэт, и на обнаженную шею легло рубиновое жерелье. Свет заиграл в кроваво-красных гранях, окрашивая нежную кожу в красный цвет. «Тебе очень идет», — заметил граф, делая шаг назад, встречаясь взглядом с Анфисой Голубевой в зеркале. Как могло произойти, что Голубев позволил убить себя какой-то потаскушки, раздраженно процедила Анфиса. Я осталась ни с чем, мне теперь некуда возвращаться. Ну зачем тебе думать о таких низменных вещах? Граф скворцов улыбнулся, но улыбка не коснулась его глаз. Я способен обеспечить тебе вполне приличное содержание. Когда мы вернемся в Дубровск, резко прервала Анфиса любовника. Я хочу видеть, как сдохнет Громов, хочу смаковать каждый его последний вздох. Не кипятись. Скворцов положил руку ей на плечо и слегка сжал. Всему свое время, но обещаю тебе, наше унижение не останется без ответа. Проведя ладонью по шее Алисы, граф вышел из ее комнаты и остановился напротив портрета какого-то его дальнего предка, сжав кулаки. Она никогда не узнает, что это он позаботился о том, чтобы ей некуда было возвращаться. Конечно, хотелось бы, чтобы вместе с этим ничтожеством Голубевым погибла эта девчонка, отвергшая его. Но ничего, у него есть время, чтобы отомстить. Глаза Скворцова скользнули по мечу, нарисованному более филигранно, чем сам портрет, и он снова сжал и разжал кулаки. Проклятый Громов. И кто, интересно, надоумил этого выскочку на неотделившего? Убратень сразу стойку сделал, когда нанятый Скворцовым отряд только показался издалека ему на глаза... А ведь никакой агрессии наемники не проявляли. В их задачу входило исключительно наблюдение. Теперь придется любые действия против Громова предпринимать вслепую и не на территории замка. Туда ему точно не удастся пробраться. Таких ресурсов у Скворцова при всем его немаленьком состоянии нет. Но ничего, придёт и время этого ублюдка. Уж граф постарается, чтобы Громов потерял не только жизнь. Всему своё время. Ждать он умеет. «Как же я не люблю дело с утопленниками иметь», – проворчал прибывший на место обнаружения трупа следователь Дубровской городской управы. «Что тут?» – спросил он у штатного судебного эксперта, склонившегося над трупом. «Молодой мужчина до 25 лет», – скучным голосом забубнил эксперт. «Смерть наступила в результате утопления, но более точно скажу после аутопсии. Не нежить это, слишком труп целый», – после секундной паузы добавил он, а потом наклонился ниже. «Так, а это что? Глянь, что это?» Словно медведь лапой ударил. «Точно», — следователь почесал висок. «А ведь распоряжение было о всех подобных покойничках самому первозванцеву докладывать. Странно». Он задумался, а потом тряхнул головой. «Это ведь второй же такой утопленник, которого в окрестностях города нашли. Неужто маньяк какой объявился?» «Возможно». Эксперт наклонился еще ниже, чуть ли не носом по трупу возил. И самому следователю, и стоявшим неподалёку помощником, сразу же сделалось нехорошо, а съеденный обед внезапно запросился наружу. «Да, следы похожи, только...» «Только что?» Пересилив себя, следователь присел на корточки, чтобы лучше расслышать эксперта. «У того трупа эти порезы были посмертные, а здесь, похоже, по-живому резали». Эксперт поднял голову, и его глаза встретились со взглядом следователя. «Вашу мать!» — выругался следователь, резко поднимаясь на ноги. «Что же это получается? Душегуб во вкус начал входить?» «Получается, что так!» — Развел руками эксперт и тоже поднялся. «Более подробно в отчете напишу. Упаковываете. И он махнул рукой помощникам. «Стой!» — следователь поднял руку и принялся сноровисто обыскивать труп. Во внутреннем кармане добротного пиджака нашлась визитница. «Так и кто ты такой?» Семенов Александр Гаврилович, стряпчий второго ранга». Прочитав то, что было написано на визитке, следователь задумался, бормоча под нос. «Вот только этого нам не хватало. Предыдущий-то бродягой был без роду и племени, а сейчас...» «Так я могу тело забирать», — неторопливо спросил эксперт. «Забирай», — махнул рукой следователь. А «Я, пожалуй, доложу наверх, чтобы потом за задержку по башке не получить. Все равно такими делами детективы первого ранга должны заниматься» мы у них так в качестве мальчиков на побегушках будем числиться. Интересно, кого пришлют?» Спросил он и быстро направился к старенькой служебной машине, на которой приехал сюда. Ему действительно было интересно на детектива первого ранга посмотреть. Второго-то он уже видел, ему показали Громова с неделю назад, когда тот в Дубровск наведывался. Но что сказать, детектив второго ранга его не слишком впечатлил. Почему-то следователь ожидал увидеть что-то большее. И вот теперь он почти с детским любопытством ожидал прибытия детектива первого ранга, боясь в который раз разочароваться. Мышь, которую приютил Савинов Валерьян Васильевич, шевельнулась в своей клетке и приподняла голову к чему-то принюхиваясь. Запах гречневой крупы, доносившийся до тонкого обоняния грызуна даже сюда, будоражил и манил Гектора. Он так давно не лакомился этой крупой, А все из-за противного кота, зачем-то решившего караулить еду, которую почти все обитатели замка ненавидели. Савелия поблизости не ощущалось, и Гектор рискнул выбраться из клетки, чтобы немного подкрепиться крупой, от которой его силы значительно увеличивались. Пробежав, крадучись по коридору, Гектор проскользнул на склад, дверь в которой всегда была чуть-чуть приоткрыта. На полу было рассыпано немного гречки. Так было даже лучше. Не нужно было копаться в мешке, привлекая ненужное внимание. Мышь быстро подобрал все зерна, высыпавшиеся из стоящего неподалеку мешка. Крупа просыпалась, когда кухарка со злостью насыпала ее в миску, матеряв полголоса Аполлонова, каким-то образом убедившего Андрея включить эту проклятую кашу в рацион жителей замка. Насытившись, Гектор на секунду замер. Его усы резко выпрямились, и по ним пробежали магические искры. Длилось это всего пару мгновений, после чего мышь очень осторожно выскочил со склада и понесся к своей уютной клетке. Как только Гектор скрылся за углом, к складу неспешным шагом подошел Савелий. Принюхавшись, кот к чему-то прислушался, а потом также неспешно вошел на склад. «Снова профессор для своих крыс гречки отсыпал», — недовольно проворчал хранитель, вставая посреди склада. «Нашёл кого подкармливать». И тут из коридора раздались раздраженные голоса. Савелий замер, прислушиваясь. Знать, что происходит в замке, входило в его обязанности, в конце концов. «Завтра у меня есть время, и я хочу, чтобы Андрей Михайлович начал уже учиться ездить верхом», категорично заявил Воронов, останавливаясь прямо напротив склада. «Вы занимаете все его свободное время и никак не можете понять, что это тоже очень важно». «Вы говорите в таком тоне, будто я только что занимался по своей прихоти с Громовым какой-то совершенно ненужной ерундой», в тон ему заорал Аполлонов. «Развивать дар, вот что он должен в свободное время. А ваши конные прогулки – это как раз баловство». «Я сейчас за обедом спрошу у Андрея Михайловича, что он считает баловством, а что нет». Пригрозил Воронов, и его голос начал удаляться. «Вот, значит, как? Значит, сейчас ты будешь забивать голову Андрею всяким мусором? Я не позволю! Валерьян!» – заорал Аполлонов. «Да, Всеволод Николаевич». Практически сразу раздался невозмутимый голос Дворецкого. «Я сегодня буду обедать со всеми, предупреди слуг». Уже на ходу бросил профессор, удаляясь. Что ему ответил Савинов, Савелий так и не расслышал, зато он понял для себя другое. «Так, а если сейчас Аполлонов занимался с Андреем, то кто тогда таскал гречку?» И кот поскреб себя за ухом, осознавая, что его расследование оказывается еще не закончено. Книгу читал Семен Ващенко.